Небесное стадо. Принцип номер девять. Сочувствие чужим страданиям – доброжелательность, злорадство – недоброжелательность. Четыре года назад со мной случился индивидуальный дефолт, рассказывает Сергей. Вообще, как известно, дефолт – это невозможность выполнения з а е м щ и к о м своих обязательств. Если дефолт случается со страной, ее валюта с грохотом падает, ценные бумаги становятся просто бумагами, инфляция жадно пожирает сбережения граждан. А главное, к этой стране меняется отношение со стороны других стран. Она лишается иностранных инвестиций, с ее руководством никто не хочет иметь дело. А бывает индивидуальный дефолт. Ты как-то крутился, вел бизнес, дела пошли не очень, ты начал занимать деньги, а чтобы отдать их, занимал у других. Но поступления были меньше, чем траты, крупные клиенты не шли, и ты уже не успевал отдавать. Долги накапливались, и те, кто тебе давал взаймы раньше, прекратили это делать, потому что все твои знакомые говорят друг другу, что денег ты не отдаешь. И они правы, самое неприятное при этом то же, что и со страной. «К тебе меняется отношение, с тобой никто не хочет не только иметь дела, но даже пить кофе, не говоря уже о водке», — продолжает Сергей. «В какой-то момент я ощутил полное одиночество, поняв, что помощи ждать неоткуда. Речь уже не шла о финансах, даже поговорить стало не с кем, все отвернулись от меня. Читал, что в таких случаях американские миллионеры-банкроты во время Великой депрессии бросались с моста». И я был близок к этому, во всяком случае, не исключал такого поворота событий. Но вспомнил, что если кто-то из тех, кто прыгал с моста, выживал, то все остальные годы пребывал в абсолютном счастье. Примерно то же произошло и со мной. Я пришел к кармическому менеджменту и понял, откуда пришли мои неприятности. И мне стало ясно, что если к тебе не приходит помощь, значит так всходят семена злорадства. Я выискивал у себя эти семена и старался их уменьшить. Помощь стала приходить из самых неожиданных мест. Так создается рай. Мы готовы прийти на помощь, когда кто-то оказался в беде. Помогаем даже тем, кто нам когда-то сделал больно. Мы испытываем к таким людям сострадание, понимая, что они действуют из невежества. Мы поддерживаем человека, если он совершил ошибку, несмотря на то, что мы его предупреждали о неверном выборе. При этом мы понимаем, что сострадание – не жалость. Когда мы жалеем человека, то становимся в позицию свыше. Сострадание – это желание избавить другого от страданий. Мы думаем о нуждах других людей. Если человек в депрессии, выслушиваем его и поддерживаем, скрашиваем его одиночество, помогаем решить проблемы. Проявляем доброжелательность. Если ребенок нечаянно упал, утешаем его. Если человек сделал что-то вопреки нашему разумному совету и потерпел неудачу, пытаемся решить его проблему, а не отворачиваемся. Становясь свидетелем ДТП и понимая, кто неправ в аварии, испытываем к виновнику сострадание, а не обвиняем его, желая, чтобы причиненное им зло вернулось. Плоды райских семян. Когда же мы сами оказываемся в затруднительной ситуации, Люди приходят к нам на помощь, сопереживают нам, готовы быть опорой и поддержкой. У нас есть ощущение надежности, мы думаем, что бы ни случилось, я смогу это преодолеть. Мы создаем мир, где люди добрые и сострадательны друг другу. Мы наблюдаем много красивых поступков, как люди заботятся о детях и стариках, о животных и природе, как проявляют свою щедрость и поддерживают один другого в беде. Все, за что бы мы ни брались, оборачивается большим благом для окружающих. Мы страдаем все меньше и меньше, так как страдания и с о с т р а д а н и е антонимы. Чем больше одного, тем меньше другого. Так создается ад. Удовольствие, когда другие страдают. Особенно это ощущается по отношению к тем, кто нам не нравится или к тому, кому не нравимся мы. Не надо себя обманывать. Когда мы слышим, что разорился какой-то олигарх или у новой жены бывшего мужа сорвалась беременность, то говорим, что их наказала вселенная, но на самом деле это и есть злорадство. Недоброжелательность. В сердцах говорим, чтоб тебе пусто было, к тебе все вернется. Бог тебя накажет, а я тебе говорила, не лезь туда, упадешь. Часто говорим ребенку. Мы потираем потные ладошки, когда слышим новость, что кто-то из врагов или неприятных нам людей умер. Более легкий вариант – радуемся, когда слышим, что конкурирующая с нами команда проиграла. В данном случае команда – речь не просто о спорте, а о команде в широком смысле слова. Мы не прислушиваемся к потребностям и нуждам других людей, заводим животное, не согласовав это с партнером, у которого аллергия на шерсть. Делаем что-то на зло своим близким, чтобы им что-то доказать. Игнорируем просьбы других, когда на самом деле имеем возможность легко им помочь. Плоды адских семян. Первое и самое главное, когда нужна помощь, она не приходит. Мы часто наносим ущерб другим, а н е нам. Нечаянно поцарапали чужую машину, нас кто-то нечаянно толкнул, и мы упали. бежали навстречу и уронили рабочий ноутбук, после чего он перестал работать и так далее. В быту встречаемся с бунтом вещей, разбиваем ценную вазу, рвем или пачкаем новую дорогую одежду, ломаем ноготь, только выйдя из салона красоты. Вокруг нас много гнева и агрессии. Кармическая связь здесь простая, мы радуемся неудачам других и сами терпим то же самое. Неудачи начинают нас преследовать. Мы ж и в е м в мире полном хаоса, эпидемии страха, перед военными действиями или дикими животными. Мы не управляем ситуацией. Нас окружает бедность, воровство, разбой, насилие и так далее. В нашей жизни присутствуют такие явления, как порчи, сглазы, негативное энергетическое влияние. Неудивительно, что окружающие желают нам зла. В нашей стране нет мира. Люди отворачиваются вместо того, чтобы протянуть руку. Нам наносят удар в спину. мы с легкостью раздражаемся и сердимся на своих подчиненных, поставщиков, клиентов и на что угодно. Ситуация на рынке и в бизнесе неустойчивая, нам трудно получать удовольствие от наших достижений, так как или всего мало, или когда мы что-то получаем, то это нам уже не нужно. У нас ощущение, что не мы хозяева своей жизни. Едим, пьем, спим на пороховой бочке, форс-мажоры сыплются со всех сторон. Часто не можем наслаждаться тем, что есть, боимся, что хорошие отношения с партнером закончатся. Когда получаем прибыль, не можем поверить в свое счастье и переживаем, что не сможем сохранить эти деньги, опасаемся, что клиенты перестанут платить, а бизнес сдуется, хотя вроде явных причин для беспокойства нет. Наши партнеры и близкие нас критикуют, когда нам самим плохо и нужно сочувствие и принятие. Они черствы и зациклены только на своих проблемах, мы видим их эгоистичными. Антидот. Развивайте в себе радость, удачам других и сострадания к людям, у которых неприятности. Прекратите следить за неудачами других, в том числе известных личностей. Избегайте сравнивать себя с ними и завидовать им. Цените любую хорошую исполненную работу, не принимайте замечания близко к сердцу. Слушайте других, но не прикладывайте слишком много усилий, чтобы получить их одобрение. Ищите любую возможность выразить свое признание людям. Тренируйте доброе намерение по отношению ко всем, включая конкурентов. Если человек попал в беду, спросите, чем я могу помочь тебе? Протяните руку конкуренту, который потерпел поражение. Развивайте в себе чувствительность к нуждам других. Вспомните о тех, кто сейчас в вашем пространстве в чем-то нуждается. р а з м ы ш л я е т е как бы вы могли удовлетворить их потребности, что сделать для них. Будьте доброжелательны к тем, кто споткнулся, оступился, особенно в отношении тех, кого вы предупреждали о падении заранее. Мы всегда думали, что стоит за злорадством. Почему мы удовлетворенно улыбаемся, узнав, что у соседа умерла корова? Наверное, эта злая радость восходит к убеждению, что коров в жизни не очень много. то есть существует некое небесное стадо с ограниченным, никогда не меняющимся количеством рогатых животных. Если у соседа рождается корова, значит скоро умрет у нас. А когда умирает у него, то скорее всего родится у нас, ведь она взята из некого общего фонда за наш счет. Глупо, особенно на фоне слов Майкла Роуча о том, что возможности вселенной не ограничены. Радуясь за других, помните, коров хватит на всех. Четыре силы. Первая и вторая – сталкиваемся с проблемой, связываем ее со своим злорадством, вспоминаем, что мы сами создаем свою реальность. Третья – даем себе слово отслеживать и пресекать злорадство и недоброжелательность. ч е т в е р т о е если мы испытали радость, когда кому-то плохо, думаем, как можно поддержать этого человека словом или делом. Если не можем словом и делом, то всегда можно сделать медитацию Тонг Лэнг, полную версию или короткую. Медитация Тонг-Лэнг. Сделайте глубокий вдох, на выдохе закройте глаза и выдохните все посторонние мысли. Сделайте еще вдох и почувствуйте, как стучит ваше сердце, переведите внимание вглубь себя. Сосредоточьте свое внимание в области ноздрей. Просто слушайте какое-то время, как через них идет воздух. Вдох, выдох, раз. Вдох, выдох, два. Вдох, выдох, три. И так досчитайте до десяти. Теперь представьте перед собой человека, с которым вы будете работать в этой медитации. Визуализируйте в его теле страдания, боль и негативные мысли в виде темной вязкой жидкости. Теперь на вдохе начинайте подтягивать эту вязкую энергию, разлитую по всему телу в центр его груди. Словно пылесосом, вы собираете ее в одном месте, в маленькую черную горошину. Сделайте 10-12 циклов таких дыханий. Теперь, собрав весь негатив в единую точку, вы на резком вдохе подтягиваете его вверх по телу человека и выводите этот негатив перед его лицом. Черная горошина поднимается из сердца к горлу, из горла в нос. Вся грязь выходит из него и зависает перед его лицом. Теперь представьте, как в вашей груди расцветает прекрасная роза. Она источает тонкий аромат и завораживает своей красотой. Посреди этой розы находится сияющий алмаз. Это божественная искра внутри вас, источник безусловной любви и принятия. Теперь делаете резкий вдох, и втягиваете в себя весь негатив человека. А на выдохе пропустите через алмаз своего сердца и увидите, как при соприкосновении с ним происходит взрыв и вся темнота превращается в ослепительный свет. Вдох и выдох. И вы видите, как происходит трансформация боли и страданий в чистую созидательную энергию. И эта энергия, распространяется вокруг вас, очищая все пространство вокруг. Посмотрите, как волна этого света доходит до человека, с которым вы сейчас взаимодействуете, и очищает его. Он начинает светиться, в центре его груди также расцветает роза с чистым алмазом внутри. На лице играет улыбка. Он счастлив. Сейчас подарите ему все то, чего ему не хватает. Представьте его красивым, процветающим, жизнерадостным. Пусть его окружают любимые люди. Мысленно дайте ему нужное количество денег, крепкое физическое здоровье и те качества характера, в которых он нуждается. Заканчивая медитацию, мысленно посвятите ее тому, чтобы все живые существа освободились от страданий и были счастливы. Мини-тонг-ленг. Как быстро проявить сострадание? Есть отличная практика, которая поможет вам отшлифовать сострадание. Когда вы видите аварию на дороге, ссорящихся супругов, плачущего ребенка, представьте, что черное облако окутывает этого человека. И с вдохом тяните эту энергию в себя через нос. В груди у вас роза, в центре которой алмаз как символ вашей любви и сострадания. Вы втягиваете в себя негатив и, пропуская через розу и алмаз, Полностью растворяете эти страдания в себе, после чего из вашей груди выходит свет. Вы наполняетесь этим светом, наполняете им этих людей и видите, как негативная ситуация разрешается самым лучшим образом. Это короткая версия освобождения других от страданий. Дневник свободного человека. Пример номер один. Что было в плюс? Соседка поделилась со мной, как ей тяжело после смерти сына. Я выслушала и поддержала. Рассказала, как сама восстанавливалась, когда не стала отца. Искренне разговаривали мы друг с другом. Что было в минус? Ребенок опрокинул на себя краску, которой рисовал и заплакал. Я сказала, ну что я тебе говорила, рисуй на полу, а не на столе. При этом чувствовала злорадство от того, что он плачет, поскольку это заставит в следующий раз слушать меня. хотя понимала, что причина, по которой он прислушивается ко мне, совсем другая. Антидот. Сегодня вечером поговорю с сыном. Скажу, что ошибки делать нормально, и это хорошо, что он получает свой собственный опыт. Буду принимать его решение, даже если с чем-то не согласна. Пример номер два. Что было в плюс? Гуляя с собакой, заметила у мусорного бака двух мужчин и женщину. Они радостно обсуждали что-то найденное в баке. тоже порадовалась за них. Что было в минус? Было злорадство по отношению к близкому человеку, который обидел мою маму, когда я узнала о его финансовых проблемах. Антидот: сделаю ему тонглэнг. Прямо сейчас напишите пример своего злорадства, недоброжелательности, сострадания, доброжелательности. Что в плюсе? Что в минусе? Антидот Если не можете вспомнить ничего, что было в ближайшие сутки, анализируйте последние 48 часов 72 и так далее, пока не вспомните хоть что-то. Выбираем лучшие дела. Марина, мы зимуем на юге Испании и очень сосредоточены на написании двух книг, с головой уйдя в творчество. И тут мне прилетает по Вайберу сообщение «Здравствуйте, Марина, знаю, что вы в Испании». У моей подруги, которая там живет, пару недель назад умер муж, ей очень плохо, вы бы могли ей помочь? У меня ступор, я в отпуске, меня просят о помощи, к тому же не сам человек, а его подруга. И хотя мы сейчас и находимся в одной стране, но расстояние между нами 300 километров. Как мне поступить в этой ситуации, бросить все и сорваться к неизвестной женщине, которая меня о помощи даже не просила? И допустим, если я позвоню, что я должна сказать? «Здравствуйте, я Марина Хмеловская, я хочу продиагностировать вашу карму». Как корректно ответить вопрошающему, что эта просьба неуместна? Я обратилась с этим вопросом к наставнику, на что он отвечает, «Ты можешь сделать страдающему Тонгленг, и это будет самая крутая и сильная помощь». Ты думаешь, Геше Майкл отвечает на все письма, которые к нему приходят? Когда бы он переводил древние манускрипты, писал книги, выступал, обучал, Он не отвечает не потому, что не хочет, он не отвечает потому, что ему приходится расставлять приоритеты и из хороших дел выбирать самые лучшие. И теперь, когда каждый день я получаю бесчисленное количество писем с просьбами, вспоминаю этот совет. Ведь физически я не могу помочь всем. И нужно расставлять приоритеты и выбирать самые лучшие и сильные дела, которые помогут большему количеству людей. Беру огонь на себя. Выстрел в голову нашей проблеме. Забираем страдания всех живых существ, которые оказались в подобной ситуации. Да, самый эффективный способ улучшить карму – избавить других от их проблем, для чего мы делаем специальную медитацию. Многие боятся делать эту практику, так как думают, что они натянут на себя чужой негатив. И это было бы так, если бы вы не обладали алмазной мудростью, ведь когда вы уже знакомы с законами кармы, то понимаете, что из вашего хорошего намерения помочь тем, кто так же страдает, как и вы, плохое произрасти не может. Хотите знать волшебное заклинание, которое даст избавление от любой боли? Записывайте крупными буквами красным маркером. «Сейчас мне плохо, у меня болит нога. И в этот момент я забираю страдания всех живых существ, у которых так же болят ноги. Мне и так уже плохо, так пусть я отстрадаю за всех». пусть другим станет хорошо что в таком случае происходит вы сеете хорошее потому что имеете чистое намерение освободить живые существа от страданий таким образом мы создаем карму освобождения себя лично от страданий ни в коем случае не беря ничего чужого а к страданиям нас приводят наши действия когда мы заставляли кого то страдать гише майкл роуч советует если вы не можете заснуть скажите «Я не сплю, я забираю сейчас бессонницу всех людей на земле, которые не могут уснуть и страдают от этого». Сконцентрируйтесь на этом. А если вы еще представите, что на вдохе втягиваете в себя бессонницу всех людей, а на выдохе отдаете им сон и любовь и освобождаете их от страданий, через 10-15 минут вы обязательно заснете. Не верьте, проверьте. Прямо сейчас у вас что-то болит? Вообще существует какая-то проблема, которая вам кажется неразрешимой. Подумайте минуту о тех, кому сейчас еще хуже, и сделайте Тонг Лэнг, ничего не ожидая взамен. Двойная смерть, двойное спасение. Марина, когда на твоих глазах умирает человек, тебя сковывает, парализует. Ты коришь себя за то, что не владеешь азами оказания первой медицинской помощи, не знаешь, куда бежать и что делать. и единственное, что можешь, это вызвать скорую помощь, оплатить страдающему медицинские услуги и делать ему тон глэнг, плача от сострадания. Закончился первый день обучения ведущих нашей игры «Алмазная мудрость», той самой, которая в сокращенном виде есть в конце аудиокниги. Мы случайно задержались на час, потом случайно вышли все вместе с группой на улицу и увидели лежавшую без сознания женщину. Ее нашла мама с двадцати л е т н е й дочкой, они уже вызвали скорую. У женщины шла пена изо рта, и когда мы подошли к ней, она еще шевелилась. Но потом пульс пропал. Алексей Просекин делал массаж сердца. Одна из учениц искусственное дыхание, другая вызвала скорую частной клиники. «Делайте тон глэнг!» – крикнула я всей группе. И каждый начал быстро забирать страдания этой женщины. Пальцы женщины почернели, сердце перестало биться, она не дышала. Жизнь из худенького тела, которое мы положили на лавочку, уходила на наших глазах. Был промозглый ноябрьский вечер. Казалось, время тянулось вечно, но прошло минут десять. Приехало несколько скорых. Укол адреналина, аппарат искусственного дыхания с трудом запустил остановившееся сердце. Мы окоченевшими пальцами открываем сумку женщины в надежде найти телефон и позвонить близким, и видим там пачки денег. Находим телефон, на нем пароль. В кошельке отыскиваем банковскую карточку, на ней написано «Татьяна Череп». Слава богу, фамилия редкая, ищем в Фейсбуке. Нашли, но профиль неактивный, последняя публикация двухлетней давности. Начинаем писать всем ее друзьям. Скорая частной клиники увозит ее, одна из учениц берет на себя инициативу и едет вместе с медиками, пока я ищу в Фейсбуке друзей пострадавшей. В сумке же пачки денег, и мы думаем о том, что очень важно передать все в целости и сохранности ее близким, хотя это сейчас и не главное. По дороге в клинику еще одна остановка сердца, и снова медики чудесным образом его запускают, но женщина продолжает пребывать в коме. Позже выяснилось, что она была практически здорова, работая бухгалтером, возвращалась со службы с деньгами фирмы домой. Служба безопасности даже довезла ее до подъезда. Но она решила зайти в торговый центр, и вот на улице оторвался т р о м п В тот вечер я крепко обнимала детей и долго заглядывала им в глаза. Я смотрела на мужа, как на самое большое чудо в моей жизни, и думала о Тане, представляя, что она абсолютно здорова, о Тане, которая еще утром шла по своим делам, о Тане, у которой были планы на вечер. В ту ночь я долго не могла уснуть. И думала о том, что все мы летим в самолете, который падает, мы все стоим в очереди за смертью. Ведь, как сказал наш учитель Геше Майкл, думать о смерти не бессмысленно, бессмысленно делать вид, что ты никогда не умрешь. Врачи сказали родственникам Тани, которых мы в итоге нашли через Фейсбук, чтобы готовились к похоронам. Ведь шансы на то, что она выживет после двух клинических смертей практически равны нулю. А если она и придет в себя, то, скорее всего, станет овощем, за которым нужен будет пожизненный уход. Через два дня нам прилетело СМС-сообщение от родственников. Таня пришла в себя. Еще через день пошевелила пальцами и попыталась встать. На с л е д у ю щ и й начала говорить и есть, а через неделю ее выписали здоровой и невредимой. Врачи сказали, что таких случаев бывает один на миллион. И мы благодарны Тане за то, что она помогла нам засеять семена сохранения жизни. Из потерь. Пока мы суетились вокруг Тани, кто-то украл пакет с тремя килограммами хурмы, который мы положили на лавочку. Учитывая тот факт, сколько мы пропустили через себя целительной энергии, наверное, эта хурма стала волшебной. Письма трудящихся. Моя семья попала в аварию. Какие семена взошли и как на это реагировать? Учителя говорят, что когда семя раскрылось, вы уже ничего не можете сделать и повлиять на настоящее. Нога уже сломалась, е е за минуту не срастить, даже если вы сядете в медитацию и будете начитывать целый день аффирмации: "Моя нога здорова, она не болит. Моя нога здорова, она не болит. Моя нога здорова, она не болит". Не поможет. Но в настоящем у вас есть силы очистить будущее. Во-первых, вы уже знаете, что если ваша жизнь оказалась под угрозой, Значит, вы где-то посеяли семена несохранения жизни. Часто они такие маленькие, незаметные. Может, вы долгое время ездили за рулем, не пристегиваясь, пересекали двойную сплошную. Может, парковались в неположенном месте или поцарапали чью-то машину и уехали, не оплатив пострадавшему покраску. И сейчас можно только пожалеть о том, что эти семена плохих действий были когда-то посажены. В вашем случае можно брать страдания всех живых существ на себя. Я попал в ДТП, мне сейчас тяжело и плохо, так пусть все люди, которые оказались в подобной ситуации, испытают облегчение, я забираю их страдания на себя, а они пусть живут счастливо. Так было с Мариной, когда она с ребенком попала в больницу. Чудо истории. Марина забирала страдания всех детей. Во время написания этой книги наша младшая дочь Полина заболела. Я впервые попала с ней в больницу. У нее была температура 39 и повышенный ацетон на фоне ОРВИ. В палате с нами было еще четыре мамочки с детьми от 3 до 5 лет. Всю ночь малыши по очереди кричали, плакали, кашляли, а нервные, измученные мамы кричали на них. Я лежала в своей кровати в обнимку с Полинкой и делала им всем медитацию Тонг Лэнг. «Мы пробыли в медицинском учреждении меньше суток. Дочь выписали на следующий день, она очень быстро пошла на поправку. В то время как некоторые дети находились с подобными симптомами тут и по пять дней. То, что дочь так быстро начала поправляться, приписывают он Гленг, ведь я освобождала чужих детей от страданий, значит мой собственный ребенок быстро выздоровел». Сострадание – это чудо. Подобная история произошла с одной из наших подписчиц. Она забирала страдания всех матерей, у которых дети болеют, пока скорая везла ее ребенка из села в Киев в реанимацию. Врачи готовили ее к самому худшему, и шансов, что ребенок доедет до больницы, практически не было. В этот критический момент она нашла в себе силы подумать о страданиях всех матерей и детей и, заливаясь слезами, делала эту практику все 30 минут, пока карета скорой помощи мчалась в больницу. Ребенка спасли, и он быстро пошел на поправку. Врачи только разводили руками и говорили, что его спасло чудо. Да, сострадание – это чудо.